Час одиннадцатый, мы доезжаем до участка, где ремонтируется дорога. Трасса сужается до одной единственной полосы, и мы упираемся в тягач с прицепом, который едет ровно с допустимой для ремонтируемого участка скоростью в 35 миль в час. Лейси, как водитель, идеально подходит для данной ситуации. Я бы колотил по рулю, а она мирно беседует с Беном, но потом вдруг поворачивается и говорит: Кью, Мне правда нужно в туалет. Все равно мы из-за этого тягача теряем время. Я молча киваю, я ее не виню. Я бы уже давно остановил тачку, если бы не мог поссать в бутылку. Она держится геройски. Лейси подъезжает к круглосуточной заправке. Я выхожу, чтобы размять затекшие ноги. Когда она прибегает обратно, я сижу за рулем. Я и сам не понял, как там оказался, почему сел туда вместо Лейси. Она подходит к водительской дверце и видит меня. Отно открыто. Я говорю, я могу повести. Все-таки это моя машина и моя миссия. Да? Ты уверен? Да-да, все отлично. Лейси залезает назад и укладывается на первом ряду сидений.